Глава 7. Знаете, какие направления считаются для вас благоприятными по фэншуй? У каждого из нас есть персональная звезда, которую можно вычислить по году рождения. Ваша персональная звезда определяет благоприятные для вас направления. Посещая места, расположенные в этих направлениях, вы можете зарядиться благодатной ци. Если вы выбросите там ненужные вещи, к вам потечет ци удачи и благополучия. Персональная звезда вычисляется по году рождения. Фэншуй астрология. Персональная звезда определяет благоприятные для вас направления. О благоприятных с точки зрения фэншуй направлениях уже несколько раз упоминалось в этой книге. У каждого из нас есть персональная звезда, которую можно вычислить по году рождения. Ваша персональная звезда определяет ваши удачные направления. Согласно учению фэншуй, удачные направления и места, расположенные в этих направлениях, обладают наилучшей для вас энергетикой. Хотя эта книга не затрагивает тему путешествий, возможно, вы захотите узнать о благоприятных для вас направлениях, когда решите избавиться от ненужных украшений и других вещей. Итак, для начала найдите в таблице свою персональную звезду. Важное примечание. Если ваш день рождения приходится на период с 1 января по 3 февраля или 4 февраля в високосные годы по западному календарю, Ваша персональная звезда соответствует году, предшествующему тому, в котором вы родились. Вы знаете свою персональную звезду? Номер – число Гуа и персональная звезда, соответствующая ему. Номер 1. Белая звезда воды. 2. Черная звезда земли. 3. Зеленая звезда дерева. 4. Тёмно-зелёная звезда дерева. 5. Жёлтая звезда земли. 6. Белая звезда металла. 7. Красная звезда металла. 8. Белая звезда земли. 9. Пурпурная звезда огня. Советы по правильному чтению показаний компаса. Географический север и магнитный север. Магнитный север находится на 6 градусов западнее севера на карте. Ниже показаны благоприятные направления для каждой персональной звезды. Измеряя эти направления, помните об отклонении магнитного севера на запад. Более правильно ориентироваться на магнитный север, а не на тот, что указан на картах. Магнитный север смещен на 6 градусов к западу от географического которые используются в навигационных картах, поэтому, глядя на карту для определения местоположения какой-то зоны, учитывайте данное обстоятельство В качестве точки отсчета или ориентира на местности берите место своего проживания. На диаграмме на следующей странице это центр Токио, столицы Японии. Имейте также в виду, что на каждое из четырех основных направлений – север, восток, юг и запад – приходится сектор с углом примерно 30 градусов, так как у промежуточных направлений – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад – этот угол составляет 60 градусов. Символические значения направлений Фэн-шуй. Север – 30 градусов Любовь, доверие, покровительство старших, деньги. Северо-восток, 60 градусов. Богатство, достаток, недвижимость, смена работы, переезд, благоприятные перемены. Восток, 30 градусов. Карьера, процветание, информация, молодость, учеба, знания. Юго-восток, 60 градусов. Путешествие, отношения, брак, любовь. Юг – 30 градусов. Популярность, красота, интуиция, успешность. Юго-запад – 60 градусов. Недвижимость, семья, здоровье, стабильность, беременность, созидательные усилия. Запад – 30 градусов. Деньги, бизнес, любовь, удовольствие. Северо-запад – 60 градусов. Богатство, бизнес, карьера, инвестиции.